Глава девятая. Саид. Этот бесконечный день наконец заканчивается, и мы приезжаем в мою квартиру. Дом все еще не готов, да и не скоро я там все закончу для переезда, если вообще перееду. Не имею никакого желания жить там с этой дурочкой, которую мне навязали. Чего стоила только фотосессия, устроенная ею. Лила бы никогда на такое не решилась. И именно поэтому я выбрал ее на роль своей благовоспитанной жены, черт возьми. несдержанная, взбалмошная девчонка. Последнее. Чего я для себя желал?» «Все в порядке?» – спрашивает Аслан после того, как Лила провожает мою жену в спальню. «Надеюсь, ты не будешь глупить и воспользуешься моим подарком. Послезавтра вылет, так что в офисе я тебя не жду», – говорит он, сканируя меня взглядом. «Конечно, брат. После сегодняшнего дня я только рад тому, что не надо будет завтра вставать с утра. Соглашаюсь я, не желая снова расстраивать его. Хватит того, что у Аслана и так скверное настроение всю последнюю неделю. Как бы я не хотел отказаться от двухнедельной поездки в Дубай, я, конечно же, этого не делаю, хотя сдержаться в первые секунды было бы почти нереально. Сама мысль о том, что я буду заперт с этой... Чёрт! До сих пор не верю, что женат на своей сумасбродной секретарше. Не такого отдыха я хотел, когда мечтал об отпуске. Вот и отлично!» – одобрительно хлопает брат меня по плечу и кивает вернувшейся жене, давая понять, что им пора. «Спокойной ночи, Саид!» – говорит мне Лила, идя к выходу. «Спасибо и тебе! Увидимся, Аслан!» – попрощавшись, закрываю за ними дверь. «Я есть хочу!» Тут же выходит из спальни Милана, все еще одетая в свое свадебное платье. «В одиннадцать ночи?» Хмурясь смотрю я на часы. «Я ела в обед, и то поклевала, как птичка, так как корсет слишком затянут». Складывает она руки на груди. «Это для вас, мужчин, свадьба проходит как праздник. Невеста же весь день вынуждена стоять, как манекен, терпя голод и другие физические неудобства». Так что да, я хочу есть вне зависимости от того, сколько сейчас времени. Настоящую жену ты тоже морил бы голодом. Откуда взялись только эти нотки обиды в ее голосе? Она, как всегда, слишком драматизирует. Что тебе заказать? Вздыхаю я, прося у Бога терпения. Знаю ведь, что эта обжора не успокоится, пока не получит свою еду. Успел уже изучить ее за те месяцы, что она работала со мной бок о бок. В это время работает один фастфуд. Закажи что-нибудь на свой вкус. Лучше что-нибудь куриное. Надеюсь, доставят быстро. Мне надо в душ. Начинает она на ходу вытаскивать из своей сложной прически шпильки, но вдруг застывает и начинает оглядываться. Ты что, не привез мои вещи? Вещи? Переспрашиваю я, отвлекаясь от приложения по доставке еды. Мои чемоданы! Переходит она на ненавистный мне ультразвук. По-твоему, это я должен был их привести. Ну, не я же! Господи, давай только без истерик, сейчас разберемся. Закончив делать заказ в приложении, я набираю номер брата. Да. Аслан, мы тут, кажется, потеряли чемоданы Миланы. Говорю я, взглядом давая понять, что лучше моей женушке молчать. Уж я-то безошибочно читаю ее желание вырвать у меня телефон и начать самой расспрашивать Аслана. «Подожди минуту», – просит он и начинает что-то спрашивать у своей жены. «Саид?» «Они были в машине Ахмеда. Видимо, он совсем забыл про них. Я сейчас позвоню ему, но уже поздно. Договорюсь, чтобы он привез их с утра». «Хорошо, брат, спокойной ночи». «Ну что?» – тут же делает ко мне шаг Милана утром привезут. Вздыхаю я, только сейчас осознав, что мы все еще стоим в коридоре. Как это утром? А мне что делать? Там мой шампунь, кондиционер, не говоря уже про уход и одежду. Можешь взять мою футболку. Оглядываю я ее миниатюрную фигурку, прикидывая, что так как раз будет ей как платье. И шампунь твой тоже взять? «Блин, Саид, у меня кератиновое выпрямление. Я не могу пользоваться обычным шампунем». «Но сделаешь еще раз, если смоется». Не понимаю причины ее истерики. «Ты просто невежественный мужлан. О чем с тобой говорить вообще?» Бесится она. «Знаешь, какая долгая и неприятная эта процедура. Я и в первый раз еле высидела. У меня очень густые волосы, и поэтому процесс длится несколько часов» и представить не можешь, на какие жертвы приходится идти женщинам, чтобы... Ладно, ладно, я тебя понял. Останавливаю поток ее словесного поноса. Тогда не мой сегодня голову или просто вымой ее без шампуня простой водой. Твои чемоданы в машине Ахмеда, а он все-таки не мой брат, чтобы я беспокоил его в полночь. Блин, ну у меня же лак на волосах. Ноет эта девчонка в отчаянии, взъерошивая свои неопрятные после развала прически волосы. Черт, и в обычном супермаркете нужно мне шампунь не купить, к тому же и одежды нет, чтобы туда войти. Уф, придется все-таки потерпеть эту ночь. И уже забыв о моем присутствии, она идет обратно в спальню, ругаясь себе под нос, но не успеваю я уйти в гостиную, как она меня зовет. Саид, иди сюда. Что? Спрашиваю я, стоя на пороге собственной спальни и чувствуя себя чужаком в ней из-за ее присутствия. В моей квартире только одна спальня, и придется нам ее делить. Надеюсь, она не завалит тут все своими вещами, а то знаю я этих женщин. Дай мне свою футболку, не буду же я в твоих вещах копаться. Требует мелкая нахалка таким тоном, словно я ее личный слуга. И помоги расстегнуть платье. Я не догадалась попросить об этом Лилу перед ее уходом. Лучше бы ты догадалась. Думаю я про себя, когда Милана поворачивается ко мне спиной, откидывая волосы на плечо, чтобы не мешали. Мой взгляд цепляется за ее длинную молочную белую шею с родинкой у правого плеча, и я ловлю себя на мысли, что находиться так близко к женщине, на которую я имею все права, оказывается довольно волнующей. Говоря себе, что сейчас не время, я расстегиваю несколько крючков на ее спине, а потом развязываю шнуровку. Под платьем на Милане оказывается тонкая сорочка, так что я избавлен от вида ее обнаженной спины, за что мысленно благодарю Бога, потому что не хочу набрасываться на нее в первый же день и давать ложную надежду на то, что у нас самый обычный брак. «Ну чего ты там возишься?» нетерпеливо ерзает она. «Я... Как-то не привык расстегивать хитро скроенные свадебные платья. Я звлю в ответ. У тебя тут и пуговицы, и крючки, и шнуровка. Ну все, готово. Расправившись с последней крохотной пуговичкой, отхожу от нее к шкафу и открываю его, доставая черную футболку, так как она, в отличие от белой, точно не просвечивает. А полотенце у тебя где? Спрашивает Милана, держа платье, чтобы не упало, и поворачивается ко мне лицом. «Сейчас принесу», вздыхаю устало, кладя футболку на кровать. «Не успел жениться, а уже заделался лакеем жены. Мне бы сейчас принять душ и поспать, но нет. Придется ждать, пока принцесса первая помоется. Потом ждать доставщика еды, потому что она точно не откроет ему дверь в одной моей футболке. И только после этого заняться собой». Захватив два полотенца из маленькой прачечной, в которую переоборудовал кладовку, несу их в спальню и, оставив рядом с футболкой на кровати, выхожу, плотно прикрыв за собой дверь. Уже в гостиной, избавившись от пиджака и жилета, расстегиваю тугой воротник рубашки и закатываю рукава, решив дождаться доставки еды. Но сам не замечаю, как начинаю погружаться в дрему прямо в кресле. Милана. Прочитав в интернете, что от одного раза кератин не вымыется, я все же пользуюсь шампунем Кена, ибо смыть лак с волос и распутать их без полноценного мытья у меня не получается. Как хорошо, что мой муженек пользуется бальзамом. Хихикаю я, нанося пусть и мужской, но все же бальзам на волосы. Быстро моюсь и выхожу из душевой кабины, оборачиваясь полотенцем. Нужно признать, квартира у Саида что надо – Небольшая, но со всеми удобствами и современным ремонтом. К тому же находится в самом центре города рядом с парком. Вытираюсь полотенцем и натягиваю футболку, выданную мне Кеном. Она, конечно, коротковата, но задницу прикрывает. Да и все равно другой одежды у меня нет. Живот урчит от голода, и я, погладив его, прошу немного потерпеть. А потом вижу щетку Саида на полочке и решаю расчесать волосы. Ну, просто конфетка. Закончив, подмигиваю своему отражению в зеркале и иду на поиски своего муженька. Спит? Не могу поверить, войдя в гостиную. Просто жених мечты мне достался. Хлопаю себя раскрытой ладошкой по лбу, думая, будить или нет, и именно в этот момент раздается звонок домофона. Я тут же бегу к двери, нажав на кнопку, впускаю в подъезд курьера. Я же не одета, Доходит вдруг до меня, и я быстро бегу обратно в гостиную. «Саид, вставай!» Ноль реакции. «Саид! Послал же Бог мужа!» Тереблю его за плечо, от отчего он резко просыпается, выбрасываю руку вперед и, хватая меня за запястье, из-за чего я, потеряв равновесие, падаю на него. «Какого черта ты?» Начинает он зло, но тут же затыкается, встречаясь со мной взглядом. Его лицо в считанных сантиметрах от моего и наше дыхание смешивается друг с другом, а еще я оказываюсь охвачена дымкой из запаха его парфюма с резкими нотками. Я настолько шокирована его близостью, что не нахожу слов, просто застываю под его гипнотическим взглядом и глупо хлопаю ресницами. Взгляд Саида в этот момент очень отличается от того, каким он обычно меня одаривает, из-за чего в сердце что-то ёкает, и я... «Встань с меня!» нарушает очарование момента его грубое требование и звонок в дверь. Я тут же подскакиваю с его коленей, понимая, что это неуместно даже в свете того, что мы уже женаты. «Сам меня схватил, и я еще виновата!» — бурчу возмущенно, пока этот придурок направляется к двери. Сажусь на освободившееся место и жду, когда он принесет мне мою еду. «Держи!» — ставит он пакет мне на колени. «На этом все!» Я могу быть свободен. А есть ты не будешь?» Лезу я сразу в пакет, откуда раздаются просто умопомрачительные ароматы. «Не буду. Я буду купаться и спать. Поэтому, ради бога, не напоминай мне больше о себе». «А где я буду спать?» Игнорируя его грубость, спрашиваю я, разворачивая и жадно вгрызаясь в куриный бургер. «На кровати, как и все люди, недружелюбно цедит он», пребывая в обычном для себя отвратительном настроении. А ты потом не будешь обвинять меня, черт знает в чем? Спрашиваю с набитым ртом. Кровать ведь, как я понимаю, у тебя только одна, и ты тоже собираешься на ней спать? Молча жуй и ложись, не раздражай меня своими глупостями, хотя бы сегодня. Возводит он очик к потолку. Ясно, ясно, ты опять не в духе. Закатываю я глаза. Не волнуйся, я буду тише мыши, Ты меня даже не заметишь? Если бы, — бормочет он, разворачиваясь и уходя. Я показываю ему в спину язык и продолжаю наслаждаться вкусностями, после чего выбрасываю мусор и вместо спальни возвращаюсь в гостиную. Казалось бы, после такого тяжелого дня я должна валиться с ног, но сна не в одном глазу. Беру телефон и захожу в мессенджеры, чтобы отвлечься и утомить свой слишком нервничающий и многодумающий о будущем мозг. Не то, чтобы это помогло, но я почти час зависаю в телефоне, что наверняка дало Кену время принять душ и лечь спать. Непривычно ложиться в кровать с мужчиной, хоть я и знаю, что едва ли он планирует прикасаться ко мне после его речи в ресторане. Но все равно идут туда с надеждой, что вредный муженек уже уснул. Выключив везде свет, тихонько открываю дверь в спальню и на цыпочках двигаюсь к кровати, на которой угадываются очертания лежащего человека. Саид лежит на краю, так что мне остается много места. Я осторожно ложусь и накрываюсь одеялом, повернувшись к нему спиной, а потом напряженно жду, когда придет сон. Но он никак не идет. Минуты идут, а я все больше злюсь и уже без первоначальной опаски устраиваюсь на кровати поудобнее, вертясь сбоку на бок. Подушка кажется слишком высокой, а матрас жестче, чем мой. Что это вообще за постель такая? Ощущаю себя принцессой на горошине, как тут уснешь? Ты перестанешь вертеться. Внезапно пугает меня грубый бас Саида, и я вскрикиваю от страха. Чего ты орешь? Напугал меня до смерти! Возмущаюсь я, садясь в кровати. «А ты не даешь мне спать», — недовольно говорит он. «Что ты вертишься, как Юла?» «У тебя просто ужасная кровать. Я не могу уснуть». Плаксиво жалуюсь я. «И подушка слишком высокая. И вообще мне тут не нравится. Я домой хочу». Не знаю, откуда это взялось, но я внезапно чувствую ужасную обиду. На него, на жизнь в целом. Вот за что мне все это? Разве о таком браке ему же я мечтала? Он же мало того, что презирает меня, так еще и совершенно грубый и язвительный человек. Еще добавь, что к маме хочешь». Подтверждая мои мысли, тут же язвит этот козел. «А я хочу. Мама меня не отчитывала постоянно, а любила или лелеяла. А этот муж, какой из него муж? Начальник он, злой и саркастичный. Я едва его в офисе терпела, а теперь еще и дома терпеть». «Днем и ночью. Вот что я такого натворила, что теперь так наказано?» «Спи. Я не буду вертеться». Говорю осипшим голосом, лишь бы он отстал, и, отвернувшись к стене, тихо роняю слезы в подушку, надеясь, что Саид меня не услышит и не будет смеяться надо мной из-за этого момента слабости.